Понимая, что слова здесь бесполезны, киск сжал кулаки. Короткий резанный удар пришелся двойнику в нижнюю челюсть. Двойник взмахнул руками, едва не угодив факелом в лицо стоявшего слева от него юноши в хитоне, и упал на спину. Полежав секунду с раскинутыми в стороны руками, он сначала поднял голову, а затем приподнялся на локте. губы его по-прежнему кривила насмешливая улыбочка — Грубо, господин кейск сукоризный произнес он, — очень грубо. Признаться, даже не ожидал от вас такой прямолинейности. Оттолкнувшись руками от земли, двойник с удивительной легкостью поднялся на ноги. Сделав знак рукой, он велел юноше поднять валявшийся на земле факел. — Ну и что же вы предпримете теперь? — вновь обратился он к Кийску. — Используете холодное оружие или сотворите трассер? Кийск бросил быстрый взгляд через плечо настоявших у него за спиной гоплетов. Воины с любопытством наблюдали за его беседой с двойником Дугина, но, похоже, пока не собирались в нее вмешиваться. Должно быть, интересы обеих сторон представлялись им недостаточно ясными, чтобы лезть в драку ради их защиты. На этот раз колебание Кийска не укрылось от внимания двойника. «Что вы стоите?» — в довольно-таки резком тоне обратился он к замершим за спиной кийска гоплетам. «Вы что, не видите, что это ахеец, отставший от своего корабля?» Заметив движение «Посади себя», кийск тут же развернулся на месте и выдернул из ножен меч. «Назад!» — крикнул он, двинувшимся было на него гоплетам. Тоска медленно процедил оказавшийся теперь за спиной Кийска виртуальный двойник Дугина. «И сколько еще вы собираетесь тянуть эту конетель, господин Кийск? До тех пор, пока здесь не соберутся все жители Трои, сделайте, наконец же, хоть что-нибудь!» «Пожалуй, ты прав. Кийск перевернул меч в руке и с шагом назад по самую рукоятку вонзил его в живот двойника». Двойник согнулся в поясе, обхватив торчащую из живота рукоятку меча обеими руками. Лицо его вытянулось, нижняя челюсть отвисла, глаза округлились так, словно готовы были вывалиться из глазниц. Он что-то прохрипел и качнулся из стороны в сторону. Колени его подогнулись. Казалось, он вот-вот завалится на бок и упадет на землю. Но вместо этого двойник выпрямился, а на лице его вновь появилась наглая, вызывающая усмешка. Ухватившись обеими руками за рукоятку меча, он медленно извлек его из тела. Перекинув меч в левую руку, двойник пару раз провел ладонью свободной руки по окровавленному хитону, с которого после этого исчезли не только пятна крови, но даже дырка. — Как и всякая уважающая себя программа, господин Кийск, я позаботился о защите, сломать которую, как вы убедились, не так просто. Впрочем, двойник перевернул меч и рукояткой вперед протянул его Кийску. Если желаете, можете попытаться еще раз. Кийск сделал вид, что не видит протянутого ему меча. «Согласен, ход был слишком простой», — сказал он, не отводя взгляда от расширенных зрачков двойника. «Но попытаться все же стоило. У меня в запасе достаточно времени, уж ты мне поверь, я найду способ отключить тебя». Двойник склонил голову к плечу и посмотрел на Кийска не то с тоской, не то с каким-то совершенно новым интересом. «А стоит ли?» — спросил он. «Вся проблема в том, что ты ведешь себя как невменяемый» ответил Кийск. «Если бы ты нашел для себя укромное местечко и не высовывался оттуда, никто о тебе и не вспомнил бы». «Такое может предложить человек, который не имеет представления о том, что значит проторчать несколько лет в Матрице в неактивном состоянии», криво усмехнулся Двойник. «Ты знаешь, на что это похоже?» «Нет», — покачал головой Кийск. «Могу рассказать». «После того, как мы покинем Локус» но уж нет!» — двойник игриво погрозил Кийску пальцем. «Мне здесь нравится. Это мой мир. Здесь и только здесь я могу чувствовать себя по-настоящему свободным». «Это всего лишь иллюзия», — попытался возразить Кийск. «Зато какая совершенная иллюзия!» Двойник раскинул руки в стороны, словно желая обхватить ими все, что его окружало. «Ничуть не хуже того мира, что известен мне по воспоминаниям моего прототипа. Впрочем...» Двойник кинул взгляд за спину Кийска. Мы, кажется, уже в достаточной степени переполошили местное население. Предлагаю продолжить разговор в другом месте. Кийск не успел заметить, что именно сделал двойник Дугина. Но едва он произнес свои слова, как реальность вокруг них изменилась. И настолько стремительно, что у Кийска в первый момент от неожиданности голова закружилась. Чтобы сохранить равновесие, ему пришлось взмахнуть руками и слегка откинуться назад. — Ты не будешь возражать, если я стану обращаться к тебе по имени? — услышал он голос двойника Дугина. Они находились на зеленой поляне посреди полупрозрачной рощи каких-то экзотических деревьев с листвой красноватого цвета. Откуда-то со стороны доносились переливы птичьих трелей. Ласковые солнечные лучи, пронзая легкие белые облачка, плывущие по лазоревому небу, приятно грели кожу. Посреди поляны, прямо на траве, был расстелен огромный пестрый ковер. По краям ковра были разбросаны подушки различных размеров и форм, Центр занимали большие, вручную расписанные блюда, наполненные фруктами и восточными сладостями, среди которых непонятно, каким образом затесалось блюдо с горкой гамбургеров. Между блюдами были расставлены металлические кувшины с изогнутыми, словно лебяжьи шеи узкими горлышками, чеканные узоры на которых покрывали крошечные капельки серебристой росы. Неестественно яркие, сочные цвета и чистые, не никакими посторонними звуками птичьи голоса наводили на подозрение о нереальности всего пейзажа. Только исключительное чувство меры, проявленное безвестным создателем, удерживало всю картину от сползания в откровенный кич. Двойник Дугина прилег на краю ковра, подложив под локоть маленькую вышитую подушку. Вместо хитона на нем был красный шелковый халат с вышитыми золотом китайскими драконами и стилизованными изображениями солнца и луны. «Присаживайся, Ива!» — двойник сделал приглашающий жест рукой. «Ты не против, что я так к тебе обращаюсь?» «А как мне тебя называть?» Киск сел на противоположном краю ковра, скрестив ноги. От двойника его отделяло расстояние в пять метров, занятое блюдами с изысканными яствами и запотевшими кувшинами, хранящими в себе, вне всяких сомнений, божественные напитки. Бронзовый панцирь, помимо того, что не соответствовал всей обстановке, был к тому же и не слишком удобен, и киск легко заменил его на полевой комбинезон-хамелеон галактической разведки. Серую ткань комбинезон покрывали бесформенные пятна, меняющие свой цвет от черного до светло-серого. При включенной визуальной защите пятна начинали медленно перемещаться, наползая друг на друга, изменяя цвета, что создавало эффект растворения одетого в комбинезон человека в окружающем пейзаже.